Теркин сбился, огорошен, точно словом нехорошим. Все же дальше тянет нить, развивая тему. Ну, хотя бы сократить данную систему. Поубавить бы чуток, без беды при этом. Ничего нельзя, дружок. Пробовали, где там. Кадры наши не забудь, хоть они лишь тени, Кадры заняты отнюдь ни в одной системе. Тут к вопросу подойти штука непростая. Кто в системе, кто в сети, тоже сеять густая. Да помимо той сети в целом необъятный сколько в органах сочти. В органах понятно. Да по всяческим столам список бесконечный, В комитете по делам перестройки вечной. Ну-ка, думайся, со солдат, да прикинь, попробуй, Чтоб убавить этот штат, нужен штат особый. Невозможно упредить, где начет, где вычет. Словом, чтобы сократить, нужно увеличить. тюркин под локоть дружка тронул осторожно. А какая все тоска! Просто невозможно. Ни заботы, ни труда, а тоска нет мочи. Ночь-то да, а день куда? Тут ни дня, ни ночи. Позабудь само собой о зиме и лети Так, похоже, мы с тобой на другой планете. Нет, брат, видишь ли, тот свет, данный мир забвенный, расположен вне планет и самой вселенной. Дислокации иной, ясно? Как неясно. То ли дело под луной, даже полк запасный. Там хоть норма голодна и гоняют лихо, Но пока, мисс, есть война, Виды есть на выход. Побыкнешь, новичок, Будет все терпимо. Как-никак, оклад, паек И табак без дыма. Теркин слышит, не поймет. Вроде, значит, кормят. А паек загробный тот По какой же норме? По особой. Поясню постановку эту. Обозначено в меню, а в натуре нету. Ах, вот так! Глядит солдат не в догадку словно. Ну, еще точней, оклад и паек условный. На тебя и на меня числятся в расходе. Вроде значит труда дня в некотором роде. Все по форме. Распишись, и порядок полный. Ну, брат, это же не жизнь. Вон о чем ты вспомнил. Жизнь. И слушать-то чудно, ведь в загробном мире жизни быть и не должно. Дважды два-четыре. И на терке, на солдат как-то сбоку бросил взгляд.